Глава вторая. Сеня не ошибся. Он по части денег вообще никогда не ошибается. У него нюх. А от очереди во весь наш зеркарпный переулок, от хроникеров, мигающих вспышками кристаллов памяти, от мыльных пузырей в режиме стрима, так и несло деньгами. Или, как обзывает их тот же Сеня, праведным заработком. Такого аншлагового аншлага наши стены не видели даже во времена миграции морских черепах и нереста рыберкутов. Мгновенно заполнились залы, причем на подводные был наибольший спрос. туристы сухопутые и даже гарпии с энтузиазмом спускались вниз и с жадностью всматривались в загадки бурлящего жизнью подводного мира. Сами гости оставались инкогнито. Стены у меня зеркальные с магической подушкой. И это приводило их в совершенно детский восторг. Я мысленно похвалила себя за своевременное расширение. Эх, нам бы патент. Еще бы не так расширились. И поставила себе заметку перетереть вопросы открывающихся перспектив с Гаруник. Если, конечно, последнее не затупит, на что мало надежды. К чести преемника он свои обязанности администратора нес со сдержанным достоинством особой королевской крови. С посетителями и хроникюрами держался запросто, слал лучезарные улыбки дамам, для каждого гостя у него находилось свое приветствие и пожелание процветания в соответствии с расой и родом занятий. При этом принц вел себя естественно, что уже само по себе было высшим пилотажем. Даже Сеня это признал, а он признавать не хотел: Не знаю, как работает эта магия, но так могут единицы. «Только король может пропалывать капусту в исподнем и оставаться при этом королем. А шута хоть десять раз коронуй. Однако довольны семантических дифферамбов коралловому. Потому что встречся, пока честно не отработает процедуру, зараза чешуйчатая отрез, отказалась, заявив, что намерен пиарить мои услуги, так сказать, собственным лицом. И мне еще нужно быть благодарной, что только лицом». Сеня в виде исключения, но больше для пользы дела, с драконом был согласен на все сто алых раковин. «Терпи, Коралловый!» — приговаривал он, уворачиваясь и распыляя на того драгоценный текстурирующий спрей на основе экстракта рифового шелкопряда. «Скоро ты засияешь ярче крыльев небесных дев. Будешь у меня не дракон, а куколка». Надо сказать, что пару раз мой самоотверженный помощник поймал такие леща. Но... Разве его остановишь? Он лишь выпустил щупальца и задвигался по потолку и стенам со скоростью водопада. Результатом его стараний стало гладкое, как грива морской мантикоры, огненное шевелюра преемника. И, увы, всем сегодняшним посетительницам этот орел мерцания размеренного пламени сделал принца еще неотразиме, хотя казалось бы. Убедившись, что преемник честно отрабатывает долговое обязательство, я уже собралась смыться по-тихому, залы обойти. «Один вопрос, мадам Мариэль». Уткнувшись носом в мускулистую спину дракона, я скривилась, будто резко заболел зуб. Однако, когда выходила из-за широченного плеча, губы были растянуты в самый радушный из улыбок. Мадам Режуявь была, как и я, в своем роде единственной. В смысле у нас, в коралловом ожерелье. Нет феи, помимо нее на островах жили, но среди хроникеров мадам Режуяв была единственной Пикси. И уж она резала. Увы, тем заведением, кто имел неосторожность как-то ее обидеть. Впрочем, кто о них сейчас вспомнит? Однако у нас мадам уже бывала прежде, в том числе как клиентка. И, что важнее, клиентка довольная. Поэтому моя сиюминутная паника была лишней, Вот только впервые за нашей стойкой стоял сам принц. Напрочь забывший о субординации между хозяйкой и персоналом, теперь уже он по-хозяйски обнимал меня за талию, скались с довольным видом в кристаллы памяти и пузыри хроникеров. У меня вопрос к вам обоим. Сходу принялась оправдывать свою репутацию Пикси. Скажите, вы теперь вместе? Судя по вчерашнему скандальному происшествию. «Ну как же!» — мадам подавила нарочитый смешок и лукаво сверкнула на принца глазами-блюдцами. «Когда вы не смогли справиться со своей страстью прямо посреди дворцовой площади!» И пока я со сверхсветовой скоростью соображала, чего бы такого соврать, мадам Режуявь, как же не кстати это интуиция фей, как суицидник чешуйчатый, во-первых, оскалился во всю свою драконию пасть, а, во-вторых, развел руками с таким видом, мол, были, молодцу не в укор». Так все и было. Приобнимая меня за талию, подтвердил он хроникером. Из последних сил держались, да, дорогая, и все же пали сраженные безудержной страстью. «Что ты несешь?» Процедила я сквозь зубы, наступая чешуйчатому на ногу кто-то не подумал свою ногу убирать, мазохист недоделанный, только еще крепче приобнял, гад драпонистый. То, что снаружи творилось что-то странное, мы как-то сразу поняли. Заявление Кораллова, кто бы сомневался, произвело фурор. Однако... Однако фурор вышел какой-то скомканный». Народ, рассыпающийся в поздравлениях, оборачивался и охал, порывался бежать на улицу точно обезьяна из анекдота, которая не знает куда ей: к умным или к красивым. Одна только мадам Режуяв не растерялась. Зажужжав с людяными крыльями, вредная Пикси выпорхнула прямо в окно, только ее и видели. Воспользовавшись всеобщим ажиотажем, я тоже выглянула. Сперва ничего не поняла, но потом догадалась задрать голову и отцепинеть. Красиво кружа в небе, к нам спускались черные грифоны. Улица загудела, пытаясь разгадать, что же понадобилось на нашей окраине обитателям неба. Кто не поддался общей волне, так это Сеня. С присущим ему коммерческим хладнокровием, помощник втянул меня обратно и пока с придирчивым видом стряхивал несуществующие пылинки с платья и поправлял прическу, втолковывал терпеливо. «Лучше так, хозяйка, лучше так. Нам сплетни о покушении совсем ни к чему. Пусть лучше думают, что у нас групповушка с альбатросом была». «Лечиться тебе надо, парень», — с серьёзным видом покачал головой дракон. «Я как раз хорошее место знаю». «То-то ты сознанием дело чешешь», — огрызнулся Сеня. «Завидуешь количеству моих щупалец? Так и скажи». «Да было бы чему там...» Ха. Вот ты сколько, рыбаник, за раз осчастливить можешь. Цыкнув на обоих, я вздрогнула. Плечи облезал порыв ветра из распахнутых дверей. Я обернулась на вошедших и впала в легкий ступор. Просто грифоны отличались от островитян. И, в принципе, от всех, кого прежде видела. Они были... они были другими. С ног до головы в черном. Глухие под горло камзолы, плащи из перьев на широких, развитых, не хуже, чем у русалов, плечах. У них были истинно черные волосы и загрубевшие от ветра лица с высокими скулами и аристократично запавшими щеками. Носы с горбинкой и упрямые подбородки делали их профили хищными, а еще они неуловимо напоминали драконьи моськи. От грифонов пахло ветром, высокогорьем. И войной. Да, судя по четким выверенным движениям по выправке, все трое были воинами. И все же застыла я вовсе не под впечатлением, хотя, честно сказать, было там чем впечатляться. Потому слаженно ахнувших дам, ничуть не осуждаю. Просто узнал одного из вошедших. Более того, судя по ироничной улыбке и кивку, как старый знакомый, Грифон тоже меня узнал. Сам великий Каган Шатур-Ар-Даниярк Сложил в ритуальном приветственном жесте ладонь коралловый принц. Неожиданный выбор для посещения. Насколько я осведомлен, вы собирались облететь достопримечательности? Грифон ответил на ритуальный жест. Улыбнулся. Оказалось, он умел это делать не менее широко и белозубо, чем дракон. Что может быть достопримечательнее заведения, где сам коралловый преемник встречает гостей? Красиво отбрел пернатый, хмыкнул на ухо Сеня. Тем временем один из воинов обошел стойку ресепшена и, опустившись на одно колено, склонился передо мной в поклоне. Замигали вспышки кристаллов памяти, резко запахло мылом из-за подобравшихся вплотную пузырей, а чешуйчатая конечность на моей талии просто-таки окаменела. Постепенно тишина стала гробовой, а все взгляды, включая взгляд великого Кагана, устремленными на меня. «Прошу прощения», — улыбнулась я, отгоняя назойливые пузыри, а также предпринимая бесславную попытку вывернуться из драконьего захвата. Не сразу разглядела. Склонившийся в поклоне воин держал на вытянутых руках кусок ткани. черный, разумеется. И вот на фоне этого черного шелка олела ветвь. Живая, с почками. Красная. Таких деревьев у нас не растет, но на этом все. Ничего особенного, обычная ветка. Поблагодарив воина, я поставила ветку в услужливо подставленную осьминожкой вазу. Стало быть, у грифонов в почете не цветы, а ветки. Что ж, сколько народов, столько и обычаев. Великий Каган приглашает вас присоединиться к нему во время воздушной прогулки. Так же торжественно, как вручал ветку, отчеканил воин. К нам в салон, только на процедуры. С мстительным удовольствием процедил коралловый дракон за стойкой. При этом смотрел не на воина, а в упор на Кагана. Могу хорошую вашему Кагану посоветовать, кстати, перья прорядить. Не стоит я сам. Я не подумал тушеваться Каган. Разумеется, мы все на процедуре. Внезапно метнув на меня взгляд, Грифон церемонно склонил голову. Благодарю за гостеприимство, мадам Мариэль, и за то, что приняли ветвь. Дракон скрипнул зубами, а я растерянно улыбнулась. — Ну что ж, добро пожаловать, только прошу в очередь. — Что вы, что вы, мы совсем не против, — принялись заверять посетителей. Сперва робко, но затем кто-то вспомнил о священном долге гостеприимства, и голоса зазвучали уже слаженно. — Ничего. Прорезал пространство новый голос. Тихий, кратчевый, но звучал он так отчетливо, что все поневоле прислушались. — Я... «Пропускаю», — говорил элегантный господин с тросточкой. Я, несмотря на ажиотаж по поводу нашей с драконом безудержной оргии, тьфу, страсти и нагрянувших в салон грифонов, успела его заметить, потому что его, в принципе, сложно было не заметить. Новый гость был колоритен, и это мягко сказано. Первый он был альбиносом, стопроцентным, то есть полного типа, Волосы, кожа, брови, ресницы — все было белым, будто припорошенным снегом. Так что во мне в первую очередь подняло голову профессиональное любопытство. Не знаю, что двигало Сеней. От меня не укрылось, как помощник сделал стойку на гости еще до грифонов и не кстати встрявшей Пикси. Правда, Сеню, кажется, больше заинтересовала трость в руке визитера. Экзотичную, особенно для островов, внешность подчеркивал наряд. Белоснежный костюм тройка, алибастровая сорочка, кипенный галстук. Возраст альбиноса сложно было определить. Здесь все выглядят очень молодо и живут долго. Однако породистые черты с узкими скулами и квадратным подбородком с ямочкой произвели неизгладимое впечатление на прекрасную половину присутствующих. Особенно теперь, когда гость так удачно сыграл на контрасте с грифонами. Черное и белое. Даже мадам Арижуяф начисто позабыла о своем кристалле. И раз уж на то пошло о приличиях, улыбаясь по-дурацки, Пикси болтала с свешенными с подоконника ногами. Затуманенный взгляд хроникерши мечтательно обрисовывал белоснежного господина с тросточкой. Затем перепрыгивал на великого грифоньего Кагана и с тем же рвением принимался за него и, наконец, завершал свой бесстыжий замкнутый цикл на коралловом драпунцеле за стойкой. «Пора прореживать этот тестостероновый взрыв», — шепнула я помощнику, и тот ревниво шмыгнул носом. «Давай, Сень, включайся, хватит уже пузырям махать. Как раз два зала освободились». «Чур с тростью мой!» — громко прошипел на ухо Сеня. «Да как скажешь». «Располагайтесь, господа», — сказала уже с улыбкой и вслух. «Выбирайте пока процедуры, побалуйте себя освежающими коктейлями, и я очень скоро загляну». Оказалось, что альбинос прихрамывает при ходьбе, да и трость объяснилась. Но это каким-то неуловимым образом только добавило посетителю харизмы и таинственности. Сделав приглашающий жест великому Кагану, мол, только после вас, для чего белоснежный господин воспользовался своей тростью, То есть, жест был почтительным. Но при этом он резко обернулся на меня, и на дне прозрачных, как вода, глаз мелькнуло что-то такое, далекое от почтительности, что ли. И уголок чутко обрисованного рта был почему-то приподнят в ироничной усмешке. «Уделите особенное внимание нашим гостям, мадам Мариэль», — произнес он. «Я, как сами понимаете, пользуюсь вашим гостеприимством». Не в последний раз.